Не думал, не гадал, что пойду я по кривой дорожке Слушая Владимирский централ Думал, что все это по нарошку Сразу после школы шел домой И магнитофон включал негромко Но на танцах как-то в выходной Познакомился с одной девчонкой, Судьба моя злодейка, на плечи телогрейку Накинула парнишки невзначай Дорога со змейкой, Эх, жизнь моя копейка, эх, матушка, ради моя прощай Быстро под откос помчалась жизнь И она сказала, как-то ночью Хватит на чужие бабки пить Если ты со мной остаться хочешь Стал я понемногу воровать И с дружками я ходил на дела А когда хотели концу брать На засаду шайка налетела На плечи тела грейку, Накинула парнишки невзначай Дорога вьется змейкой, эх, жизнь моя копейка, эх, мадушка, ради моя прощай. На допросах все я отрицал Про девчонку ту молчал под стражей Хоть уже тогда я точно знал Что она наводчица со стажем И теперь мотать мне долгий срок Она уже с другим гуляет Вот такой я получил урок Какой любовь бывает, судьба моя злодейка, на плечи телогрейку грейку, Накинула парнишки невзначай. Дорога бьется змейкой, эх, жизнь моя копейка, эх, матушка, роди моя, прощай.